Глава 10. Окно в моем номере открывается. Я не курю уже 30 лет, а то обязательно покурил бы. Высовываюсь наружу и наклоняюсь вперед. Подо мной дворик с мусорными контейнерами и картонными коробками, на него падает слабый свет от окна или двери, которых из моего положения не видно. Вечная картина, хотя, конечно, было время, когда еще не существовало ни мусорных контейнеров, ни картонных коробок. Не хватает только мяукающей кошки и бледной поблескивающей тени от втихаря жадными затяжками курящего робота-регистратора. Сразу видно, жизнь у него не сахар. За двором ряд домов, за домами звезды. С самого детства я слышу, что над большими городами звезд не видно, но я их всегда вижу, хоть у меня совершенно обычное зрение. На улице тепло, я стою в одной рубашке. Эта ночь, как и все ночи, слишком теплая, но ночи приходят одна за другой, и поэтому каждая из них — отдельная история, завтра все может быть иначе и не обязательно из-за нас. Было бы хорошо, если бы одна из звезд была крупнее других, как на первой странице таинственной звезды из «Приключений Тинтина». Эти картинки ночного жаркого города меня раньше интриговали и слегка пугали своими резкими контрастами, черными тенями и потными людьми, пробирающимися куда-то ночью. Звезда, которая делает нам последнее предупреждение. Пусть оно придет откуда-то извне. Регистратор ушел, переулок пуст. Да нет, его там и не стояло. Пора ложиться. Я закрываю окно и укладываюсь на кровать. Всякое желание спать сразу же улетучивается. В гостиницах мне не спится. Я слишком мало путешествую. И все же гостиничные номера я люблю. Чем безличнее, тем лучше. Я думаю, что нам всем пошло бы на пользу, если бы мы жили в обезличенных интерьерах. К чему все эти заморочки? Ради того, чтобы почувствовать себя дома, чтобы сотворить себе дом. Все это бессмысленно или как минимум временно — вокруг чего складывается интерьер. Это мы сами, как только человек умирает, все пропадает, как это было в комнате моей матери. У нее оставалось не так много своих вещей. Несколько книг, одежда, ножи и вилки, какая-то посуда, три вазы, фотографии в рамках, два столика, кресло-трансформер. И все же это была ее комната, сгущенное эхо всех домов, где она когда-либо жила». Но когда после похорон я вошел в эту комнатку, оказалось, что вся незамысловатая обстановка превратилась в набор случайных, не подходящих друг к другу деталей, которым место в комиссионке, даже мой рисунок в рамке, который я подарил ей в 10 лет, уже никак не был связан ни с ней, ни со мной. Все те годы, что она там жила, ей как-то удавалось удерживать все вокруг себя, словно она была душой этого собрания, и жизнь утекла из него в тот момент, когда владелицу вынесли за дверь в гробу. Я открываю планшет. Возникший в правом нижнем углу робот-регистратор с улыбкой сообщает, что при желании горячие закуски доступны гостям круглосуточно. Интересно, он сам их разносит, и если да, то как? Может быть, горячие закуски на рабоязыке – это эвфемизм для совсем других услуг. «Уйди», – говорю я, – и он исчезает. Я заново читаю сообщение от своей издательши и думаю, как же теперь быть дальше, раз она обо мне такого мнения. Смахиваю в сторону следующее сообщение о том, не хочу ли я опять вести курсы писательского мастерства. С тех пор, как ввели базовый доход, все бросились писать тексты, вот прямо все, кому не лень. Роботы уже тоже научились писать очень приличные рассказы, с добротно выстроенным сюжетом и сразу на нескольких языках, но мы хотим писать сами и немногочисленным оставшимся читателям, подавая написанные человеком, таким же, как они сами. Мы хотим читать свидетельство существования друг друга. Мы хотим читать то, что написано человеком, которого мы можем подловить на ошибки и превзойти. И если они принадлежат к моему поколению, то пишут автобиографию, как будто хотят описать мир до того, как он исчезнет мир уже исчез, во всяком случае тот литературный мир, где я когда-то начинал, когда в начале книги еще не было обязательных дисклеймеров типа: издатель и автор считают важным сообщить, что описанные на страницах X X и X действия, «Поведение», и/или высказывания, а также выбранная точка зрения служат исключительно для развития либо сворачивания сюжета и/или разработки характера персонажа. И, или чтобы подчеркнуть художественный замысел, и никоим образом не выражают разделяемые «и» или неразделяемые ими убеждения или представления «и» или их активную или пассивную поддержку «и» или противодействие. Когда подобные тексты стали появляться повсюду, поднялась, конечно, большая шумиха, но вместе с тем я им симпатизировал, в том числе потому, что в то время уже занимался бессюжетными триллерами и не вполне относился к литературе. В этих дисклеймерах была какая-то своя красота, они стали вершиной эмансипации читателей. С детства все, что сочиняли писатели, читатели безоговорочно принимали на веру. Всю эту вереницу странных, чокнутых, депрессивных и с другого рода отклонениями индивидуумов. Порой ведущих себя совершенно безумно, читатели безропотно пропускали через свою голову, покорно вбирали в себя все то, что писатель считал нужным выплеснуть на них, но теперь хватит, довольно. Сколько можно позволять отравлять себя бредовыми идеями и достойным порицания поведением? Довольно отклонений в книгах, довольно случаев, по которым психушка плачет, теперь читателям нужно видеть и узнавать собственный мир, чтобы их не пугали, а успокаивали. В социальных сетях они уже покрасовались, себя показали, а теперь им хочется читать в книгах о себе». До сих пор романы были слепком с писателей, зеркалами, отрегулированными по их усмотрению. Все что угодно. Свое карикатурное «я», свое карикатурное понимание жизни они могли скармливать читателю. И никто не спрашивал, зачем все это нужно. А теперь литература стала зеркалом читателя. И царапинки, которые прирученным писателям все же приходилось наносить, потому что иначе никак нейтрализовывались дисклеймерами. Все это вместе, конечно, означало конец литературы, но что в этом такого? Когда-то это должно было случиться, и силой никого не заставляли. Другими словами, не возьмусь я вести эти курсы. Я смахиваю сообщение, и за ним сразу же опять высвечивается сообщение от издательши. Может, стоит разозлиться, как это называется, встать в позу. Или наоборот, почувствовать облегчение пока понимаю только, что это может означать конец всей моей серии. Было бы жалко, потому что на эти деньги я живу. С другой стороны, изначально серии даже не предполагалось. В то время я еще писал рецензии, уже не помню, какой роман я разбирал, но написал что-то вроде. Очень атмосферно и душевно, и при этом напряжение ни во что не выливается. Роман читается как бессюжетный триллер. Тут у меня в голове загорелась лампочка, и в тот же день я отложил роман, над которым работал, и принялся за, как я думал, нечто промежуточное. Главного персонажа я придумал сразу же, Леннокса с носом боксера, частного детектива с типажом Филиппа Марлоу. Персонаж книг Реймонда Чандлера и их экранизаций – мужественный частный детектив из Лос-Анджелеса. «Бессюжетный детектив» подзаголовок превратился в серию книг. Раньше в обычных романах мне как раз не удавались сюжеты, а теперь из этого получилось сделать концепт. Одного я не предугадал, что эту роль возьмут на себя читатели, что они в массовом порядке начнут придумывать сюжеты в каждой книге о Ленноксе. Сначала потому что думали, что на самом деле сюжет есть, Просто я его замаскировал, спрятав множество указаний между строк, а потом это переросло в хобби для целых сообществ. Каждой книге они легко придумывали, если не сотня, то уж точно несколько десятков сюжетов. Я мог писать сколько угодно невнятно и бессвязно. Лучше сказать, чем невнятнее и бессвязнее, тем круче, потому что у читателей от этого только разгорался аппетит. Такой неожиданный но финансово удачный поворот дел дал мне возможность окружить себя завесой таинственности и отказываться от интервью, чтобы не нарушать атмосферу тайны и не вставать между читателем и произведением. Совершенно случайно и безо всякого умысла я нащупал потребность читателей выйти из подчиненной позиции, как будто их чему-то учат. Я невольно открыл то ли будущее, то ли конец литературы, Позволяет читателю самому сочинять историю, ты даешь ему то, что он хочет. Писатель, читатель – все наконец-то становятся равны, а мне еще и можно было жить за счет этого. Но вот теперь оказывается, что с последней книгой проблемы. А сам-то ты доволен? – спрашивает издательша. Вот умеет она сразу же посеять сомнения, переложить ответственность на писателя. Мы все читали и удивлялись не только из-за элементов научной фантастики, но в основном из-за того, что в этой части выкристаллизовывается нечто вроде сюжета. А это, конечно же, противоречит самой задумке серии. А название «Мужчины без детей»? Похожее название есть у Хемингуэя и Мураками. Неужели нужна еще и третья вариация на тему? При этом имеется в виду следующее – такое ощущение, что ты все-таки хочешь вернуться к литературе. И за это они собираются от меня избавиться. Мы могли бы подумать о том, не захотят ли другие авторы разрабатывать концепцию бессюжетного триллера с сохранением персонажа Леннокса или Бес. Я даже не знаю, расстраиваться или нет. Может быть, получится из этого извлечь какую-то выгоду, ведь эту франшизу, это ведь так называется, придумал я». Но, читая дальше, я чувствую, как сердце сжимается от страха, потому что для подтверждения своей точки зрения издательша подробно останавливается на истории в моей рукописи, которую она отклонила, и я вижу, что ситуация повторяется. Книга написана о Бонзе, а я об этом даже как-то не задумался, просто поменял несколько имен и переместил действия в будущее. А ведь этого недостаточно. Они в свое время предупреждали, что об этом нужно молчать, И хоть я ничего не подписывал, уговор этот нарушать было нельзя. То есть в этот раз все в точности так же, как и тогда с хорошими друзьями. Радоваться надо, что два раза вмешались сверху, хотя само начальство и не знало, чему препятствуют: Сначала в хороших друзьях, потом в моем издательстве. Хотя чему же тут радоваться? В первый раз сразу вся карьера накрылась медным тазом, да и сейчас может случиться то же самое. «Наверное, другой истории у меня просто нет. У каждого человека есть как минимум одна история. Кто это сказал? Или написал? Не я. Мне такой расклад кажется слишком оптимистичным. Большинству людей даже и одну историю пришлось бы выдумывать. Хорошо еще, что у меня есть хотя бы одна».